Гамлет был прав только в одном — его мать действительно любила, безумно любила Клавдия, короля-убийцу. И именно безграничная страсть Гертруды, показанная актрисой, стала отчасти ее оправданием. Все это было так зримо, так отчетливо и убедительно, то где-то в душе появилась теплота к Гертруде, к ее женской судьбе. Все это сделала, разумеется, актриса, причем почти без слов, только мимикой и жестами. Тесная, не нуждающаяся в словах близость, существующая в счастливых семьях, это большая нравственная сила, которая легко противостоит любым бедам и злосчастьям. А словесная форма контактов, диалог – только внешнее проявление близости и взаимопонимания. Правда, в каждой семье эта близость своя. Формы этой нравственной силы различны. Наверное, не совсем прав Толстой, который писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Эта похожесть чисто внешняя, поверхностная. Для того, чтобы семья была счастливой, она должна как минимум строиться на глубоких душевных контактах, на тонком взаимопонимании, а уж они-то у каждой семьи свои, неповторимые. Взять хотя бы таких две счастливых семьи, как у Китти с Левиным, Ванни Карениной Толстого, и у Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича в старосветских помещиках Гоголя. Нет сомнения, что обе семьи счастливые. Но какие они разные! Отличается не только быт, хотя и там, и тут показан быт русских помещиков, но и главное — принцип и модель общения. Если у Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны поражает удивительное созвучие чувств и настроений, то у Кити с Левиным отношения далеко не свободны от шероховатостей. Действительно, в старосветских помещиках Ритм и характер общения героев отличаются гармонией буквально во всех деталях. Когда Афанасий Иванович хочет перекусить между обедом и ужином, то Пульхерия Ивановна предлагает ему то вареников с ягодами, то кисельку, на что Афанасий Иванович неизменно отвечает «И то добро, и то хорошо». Если у них и бывали разногласия, то лишь когда Афанасий Иванович добродушно подшучивал над супругой, почтительно обращаясь к ней на «вы». Напротив общение Кити и Левина с самого начала их совместной жизни носит достаточно острый характер. Например, когда Левин решил поехать навестить своего умирающего брата Николая, Китти заявила о своем желании поехать вместе с ним. Левину показалось, что она просто не хочет остаться одна и скучать. — Вот ты всегда приписываешь мне дурные подлые мысли, — заговорила Кити со слезами оскорбления и гнева. Левин тут же вспылил. — Нет, это ужасно — быть рабом каким-то. Ваша размолвка закончилась с примирением. Было решено ехать вместе. Как видно из сопоставления этих двух семей, счастливые семьи тоже счастливы по-разному. Но главное остается сходно. Во всех перипетиях жизни счастливые семьи быстро приходят в равновесие, устраняя помехи и размолвки. И это происходит потому, что людей связывает искренняя, горячая и преданная любовь, а также от того, что общение всего лишь чисто внешнее отражение глубинных,